Глава 12 Георгий проводил оперативное совещание, так как недавнее решение произвести атаку на превосходящие силы противника требовало проработки. Начал совещание с анализа обстановки. Даже не знаю, с чего начать. Поздравлять с победой или выражать соболезнования в связи с утратой части цивилизаций. Да что части? Половины цивилизаций! Полагаю, будет уместным отметить доблесть наших флотов которым ценой неимоверных усилий и потерь удалось остановить торжение. Даже не так. Затормозить. Теперь совершенно очевидно, что Реи планировали захватить все цивилизации Вселенной с первого раза. Не получилось. Общими усилиями мы остановили их, а кое-где нанесли поражение. Поражение локальное, но все равно для них болезненное. Нужно признать, что стратегическая инициатива пока на стороне Реев. Необходимо изменить соотношение сил. «Для этого атакуем Реев и ударим по скоплениям флотов вот в этом секторе». Георгий показал координаты между цивилизациями Миилов и Лонов. Реи для своей основной базы выбрали это пространство не случайно. Оно защищено двумя звездными системами, которые они захватили — Стыло их атаковать себе дороже. Но мы атакуем. Его прервал доклад Дэна, который все время находился на связи. Прошу простить, император. Из порталов выходят флоты. К бою! Они нас опередили!» Перебил он Дэна. Тот его успокоил. «Да нет, это не реи Кто же тогда?» Флот Меилов во главе с министром обороны цивилизации Одуном. Сообщение произвело эффект разорвавшейся неформационной бомбы. Члены совещания замерли, не понимая, как такое может быть. Все знали, что Рей завоевали цивилизацию Меилов. Ситуацию разрядил Одон, появившийся в информационном пространстве в виде голограммы. «Прошу простить, что без приглашения!» – прошипело, осматривая каждого своим змеиным взглядом. «Кого-то знал, кого-то нет. По сути, это не имело значения». Георгий, наконец, пришел в себя, но его опередил домокомандующий королёв «Министр, как такое может быть? Как вы здесь очутились, да еще и с флотом?» «Илья, ты все такой же импульсивный, но я рад тебя видеть. Как мы появились?» «Обыкновенно в своей системе ушли в портал и в этой вышли и, вижу, попали на совещание. Император, позвольте представить министра обороны цивилизации Миилов Одун». Тот изогнулся в знак приветствия. «Министр, поясните, что произошло? Как вам удалось увезти флот из-под носа Реев «Рад знакомству, император. Много о вас слышал. И вот довелось познакомиться. Для меня большая честь». Далее вот он подробно рассказал, что произошло и как его флот попал сюда. «Мы посчитали, что лучше сохранить флот и потом совместными усилиями отбить цивилизацию». «Чем потерять и флот, и цивилизацию?» Георгий подумал и рассудительно ответил. «Решение не бесспорное, но логика в нем присутствует. Добро пожаловать в объединенный флот под командованием Королёва. «Вы прибыли неожиданно и как нельзя кстати. Мы собираемся совершить атаку на главные силы РФ. Переходим от обороны к наступлению». — Тактика понятная, — мудро ответил Одон. Защищающаяся сторона редко побеждает. Прошу включить мой флот в план операции. — Обязательно, министр. Подключайтесь к совещанию. Как раз обсуждаем план атаки. — Времени мало. Реи не ожидает такого тактического хода. Мы их должны удивить. — Согласен император. Нужно выбить почву у них из-под ног и перехватить стратегическую инициативу. — Вот что значит военный. Сразу ухватил суть вопроса «Побольше бы таких». Да и решение сдать цивилизацию Миилов без боя не самое плохое. «Верно, прошу высказываться. Какие предложения будут?» Вопрос императора Георгия повис в воздухе. Вновь отвлек адъютант, сообщив, что на связь вышел вожак цивилизации Клет-Рел. Георгий лично его не знал. Но делать нечего. Под удивленные взгляды участников совещания разрешил соединить. На связи вожак цивилизации Клет. Образовалась голограмма огромной птицы, похожей на орла. И раздался клёкот, заработал переводчик. Не имею чести знать вас лично, но многих присутствующих знаю. Ютала, Королёва, Одуна. О, да здесь контактёры Митов. Приветствую вас. Нашу цивилизацию атаковали Реи. Но мы отбились, даже не так. Мы уничтожили два флота захватчиков. Сами понесли минимальные потери. Связался я для того, чтобы скоординировать действия с другими флотами цивилизации. К сожалению, одним нам все-таки не выстоять против Реев. Командующие повеселели. Ситуация принимала совсем другой оборот. И новость о разгроме Реев не рядовая. Все знали, что те умели воевать. Отлично, Релл. Подключайтесь к совещанию. Мы как раз планируем атаку на главные силы Реев. «Очень хорошо. Лучшей новости быть не может. Мы участвуем в этой атаке». Количество флотов увеличилось значительно, но все равно численно уступало Реям. Георгий понимал, что расклад сил не в пользу флотов цивилизации Вселенной Нера. Но атака на флоты Реев — единственно правильное решение, которое заставит их усомниться в способности захватить всю Вселенную. Совещание длилось долго. но в конце концов определились со стратегией. Тактику оставили на разработку штабу. Ошибиться нельзя. Ошибка может стоить потерять целой вселенной Нера. Королев, Дэн и Логун вертели голографическую звездную карту туда-сюда, пытаясь выбрать оптимальные курсы атаки. Удалось определить основную точку скопления флотов Реев, но только основную. Так-то они разбросаны по всей вселенной. Некоторые патрулируют оккупированные звездные системы. Модули разведки передавали данные о том, что флоты Рейв готовятся к полномасштабному наступлению. Сложная ситуация. Времени на подготовку почти нет. Предлагаю напасть с разных сторон и нанести максимальный урон флотам. Понятно, уничтожить мы их не сможем. Но трепку зададим. А так кто знает, как пойдет. Королев. Ты, как всегда, подходишь по-человечески, авантюрно. А вось получится. Так нельзя, нужно все посчитать Дэн, кто же тебе мешает, подсчитывай. Дэн не обращал внимания на колки тонн Ильи. Он уже дал задание и произвести расчеты. И через минуту она выдала результат. Не заводись, Илья. Уже посчитал. Вот, посмотрите результаты. Илья недоверчиво смотрел на голограмму, по которой ползла лента с бесконечными данными. Логун внимательно и серьезно анализировал данные и констатировал. «Идеальный анализ! Даже я не сделал бы лучше!» Раздался синтетический голос ИИ Зеи. «Польщина, командующие!» Логун от неожиданности завертел головой. Дэн пояснил, что дал задание ИИ, и она его выполнила. «Понятно!» Мощная и умная система. Сам был такой в недалеком прошлом. Результат очень уж оптимистичный. 50 на пятьдесят. Получается, что мы вообще можем победить? Колизе говорит, то ей можно верить. Она беспристрастна. Это я знаю. Но математические формулы не учитывают настроение флотов. Чих Поинтересовался Илья. Логан внимательно и серьезно на него посмотрел. Реи — чисто биологические существа. Не то, что мы, где большую часть, оставляют бессмертные. Они даже об этом не знают. Для них мотивация победы, мотивация вторжения — важнейший фактор. Судя по всему, они мотивированы и будут биться до последнего. Логан прошелся и, остановившись около звездной карты, проговорил. Я бы не был так уверен в мотивации. Опыт битв в срейме говорит о об по-обратном. Они воюют, как все, могут атаковать, могут отступать, могут покидать поле битвы и могут сдаваться. Разве не так, королёв Так. На нашей стороне воюют в общей сложности три флота РФ. Ничего себе, а ты молчишь? Как вам удалось переманить их на свою сторону? Как? Просто. Умело мотивировали. Плюс у них свои традиции и понятия о чести. Во главу угла поставлен поединок. Наши битвы тоже нечто вроде поединка. И подпадают под кодекс чести. Логун посмотрел внимательно на Илью и задал вопрос. Получается, что если мы вызовем их на бой и победим, они должны нам подчиниться? Именно так, Логун. Мы победили, и проигравшие поединок Рэй стали добровольно служить нам. Как это? Сопровождают везде, охраняют, оберегают, в общем. А вы что? Нам ничего не остается, как только принимать эти знаки уважения. Такова традиция. Есть над чем подумать, проговорил Логун. И дискуссию прервал Дэн. Предлагаю психологические тюды ставить на потом. Сейчас вопрос стоит об атаке на основные силы Рэев. Разрабатывали план после общего совещания. Император занялся организацией флотов, а они проводили мозговую атаку. А что здесь думать? Подошел к арте Илья. Предлагаю атаковать следующим образом. Станция «Надежда» атакует с тыла. Миты с левого фланга. Колонисты с правого. Ну а по фронту ударная группировка «Клет». Логан и Дэн внимательно проанализировали предложенную стратегическую схему. Первым заговорил Дэн. Ну что, неплохо. Один вопрос. Когда ты говоришь о станции «Надежда», что ты имеешь в виду? «Ударную мощь станции или ее флоты?» «Конечно, прежде всего, ударную мощь ее боевых комплексов». «А вот насчет флотов не подумал». Логан внимательно изучил схему и заметил. «Флоты колонистов нужно усилить флотами станции». «А почему не задействовал флоты биномов?» «От флотов биномов остались жалкие остатки. Пусть восстанавливаются». «По сути, верно». «Тогда не будем тянуть. Докладываем императору и готовимся к атаке». «Время не ждет». Дэн посмотрел на обоих и заметил. «То, что мы придумали, не план, а стратегическая схема. Планом она будет тогда, когда все детали сформирует и продумает штаб». «Согласны», — за обоих ответил Илья. «Но, замечу, биномы будут обижены, если мы обойдем их в этом вопросе». «Переговори с правительницей сам». «Хорошо». «Биномы действительно приходили в себя». Непрерывные космические схватки последнего времени измотали их. Требовалась пауза. Правительница советовалась с Ольгой. Беседовали долго. Можно сказать, что они стали подругами. «Как думаешь, Рэй отстанут от нас?» Ольга посмотрела на нее сочувственно. «Ты знаешь ответ. Не отстанут. Их задача — покорить цивилизацию и воспользоваться ее ресурсами. Ты с биномами сделала невозможное». Остановила вторжение и разбила несколько флотов. Альбина ее перебила. Без помощи нам не удалось бы столько продержаться, не говоря уже об атаках. Что теперь об этом? Все обошлось, нужно подумать о будущем. Наше будущее определено. Война до победного конца. Их беседу прервал вышедший на связь Илья. Вижу, беседуете? Не помешаю? Уже помешал. Знаю, просто так связываться не будешь. «Верно, скажу сразу. Как вы знаете, мы готовимся атаковать флот РФ». «Замечательно, и что? Хотим дать вам передышку». «Твои флоты и так сделали очень много. Им нужно восстановиться и переформироваться». «Если приняли решение, зачем звонишь?» Начинающуюся перепалку остановила Ольга. «Альбина, здесь Илья прав. Этот бой не последний. Твоим экипажам действительно нужна передышка». А вот если у тебя остались космические станции, платформы и крепости, то это существенно поможет в предстоящей атаке». Голубева понимала, что они оба правы. «Действительно требовалась пауза». Она переборола себя, подавила поднимающееся раздражение и спокойно ответила. «Хорошо. За заботу спасибо. Моим флотам действительно нужно прийти в себя». Что касается станции, то с десяток наберу без ущерба для обороны планеты. Я знал. Ты поймешь. Спасибо вам обеим за станции». Илья отключился. Они еще поговорили о том, о сем, но Альбину не покидала мысль об участии в атаке, поэтому поинтересовалась. «Скажи, а твой флот будет участвовать в операции?» Ольга внимательно на нее посмотрела и ответила. «Думаю, нет. Нужно быть готовыми отразить атаку на планетарную систему с Зенам. Одной тебе это сделать будет непросто». «Непросто? Теперь уже невозможно. Потери катастрофические. Вопрос решен. Давай займемся делами. Я попрошу тебя заняться флотами. Ну, а я подготовлю боевые станции, платформы и крепости для атаки». «Договорились», — весело ответила «Ольга». Дружеская атмосфера восстановилась после тяжелого разговора, и они разошлись каждая по своим делам. План операции готовился, хотя и в попыхах, но тщательно. Напрямую участвовали все командующие. Основная роль отводилась и И.Зея. Ей пришлось учитывать все факторы, пожелания и предложения командующих. Через несколько часов командующие вновь собрались на виртуальном совещании у Георгия. «Рад снова приветствовать вас на заключительном совещании. Только что вам отправили окончательный план операции и роль каждого флота в этой операции. Ознакомьтесь и докладывайте предложение. Если все устраивает, то приступаем к исполнению». Командующие изучали план. Первым слово взял Илья. Император смотрел на него и думал, «Жаль, что он не со станции. Такой командующий пригодился бы мне». Дельный, и биография у него боевая. План хорош, только дополню. В операции не учтены такие ударные единицы, как боевые станции, платформы и крепости Биномов. Правительница Биномов любезно нам их предоставила. Командующие посмотрели на Георгия. Он перевел стрелки на главнокомандующего Дэна. Дэн, прошу ответить на вопрос. Да, собственно, это и не вопрос, а констатация факта, Таким боевым единицам с колоссальной мощью нужно больше времени на преодоление расстояния. Они дольше будут находиться в норе. Следовательно, возникает временной зазор в выходе на боевые позиции. Проще говоря, невозможно синхронизировать выход флотов и станций. Такой зазор чреват тем, что мы можем потерять ценный боевой ресурс. Возникла пауза. Голубева уже собиралась вступить в дискуссию, но ее опередил император. «Согласен. Если рассуждать таким образом, то, конечно, риск потери есть. Мы подойдем к этому вопросу с другой стороны. Такой мощный ресурс будет участвовать в атаке». При этих словах Альбина и Ольга благодарно посмотрели на Георгия. «А чтобы их не уничтожили, укрепим их». «Чем укрепим император?» Весь план расписан как по нотам. Каждому флоту и боевой единице отведено свое место. Дэн возмущенно посмотрел на Голубеву. — Не горячись, главнокомандующий. Боевые станции, платформы и крепости пойдут со мной. Мы нанесем совместный мощный удар такого масштаба, которого эта вселенная до сих пор не знала. Ютл покачал головой. — Знала, император. Война с Ксорами заставила нас создать такие корабли, которые справлялись с энергетическими созданиями Вселенной. Примечание 11. Примечание 11. Роман «Битва бессмертных». Но вашу идею поддерживаю полностью. Только тогда цели атаки меняются. — Как это? — опешил от неожиданности Георгий. — При таком огневом потенциале мы вполне можем разгромить ударные группировки Реев. «Ну, это ты хватил, повелитель. Хотя, почему нет? Если получится, честь нам и хвала». «Еще вопросы? Уточнения? Предложения?»